Все резервы красного командования бросались на Западный фронт для спасения катастрофического положения. Туда главным образом направлялась конница. С Кавказа переброшена была Первая конная армия товарища Буденова, наиболее сильная конная часть Красных Армий. Даже с Крымского фронта была снята единственная кавалерийская дивизия 8-я Червонного казачества, брошенная на юго-западный участок Польского фронта. Железнодорожные пути на юге России после отхода наших армий еще не были восстановлены и переброска красных частей производилась медленно, походным порядком. Вместе с тем, овладение нами выходов из Крыма показало, что остатки русской армии не потеряли свою боеспособность. Напряженная работа по возрождению армии и восстановлению порядка в Крыму не могла ускользнуть от внимания Красного командования. И, несмотря на то, что все усилия свои оно вынуждено было направлять на борьбу с поляками, оно не могло оставить без внимания и угрозу со стороны Крыма. Еще в апреле в резерв 13-й армии прибыла из района Екатерина Слава 52-я стрелковая дивизия, занявшая в конце апреля боевой участок к западу от Перекопа. На участок севернее Севаша прибыла 124-я бригада 42-й стрелковой дивизии. Две другие бригады этой дивизии были временно задержаны для подавления движения повстанцев под начальством батьки Махно, еще недавно сражавшегося против наших войск, теперь же ведшего беспощадную борьбу с большевиками. В конце апреля в 13-ю армию переброшена была Сибирского фронта из бывшей 3-й советской армии 85-я бригада 29-й стрелковой дивизии. Благодаря прибывшим частям и влитым пополнениям к маю в боевом составе 13-й советской армии числилось вновь до 12 тысяч штыков и 3 тысяч сабель. Во главе 13-й армии поставлен был подполковник генерального штаба Латыш Паука, По всему фронту армии большевики производили усиленные фортификационные работы. Укрепленные позиции усиливались большим количеством артиллерии. Поступали сведения о налаживании большевиками ближайшего тыла 13-й армии и упорядочении железнодорожного сообщения в прифронтовой полосе. Русская армия к маю уже представляла серьезную силу. Численность бойцов на фронте. В запасных и таловых частях достигло 40 тысяч человек. Все боеспособное было влито в строй. Материальная часть приведена в порядок. Мы располагали 10 танками, 20 аэропланами, правда весьма несовременными, самого разнообразного типа. Работы по укреплению позиций на всем фронте значительно продвинулись. Войска успели отдохнуть и оправиться. Во всех частях велись усиленные строевые занятия. Общая стратегическая обстановка начинала складываться для нас благоприятно. Мы не только могли быть временно спокойны за участь Крыма, но способны вновь помериться с врагом силами. Тяжелое экономическое положение не позволяло далее оставаться в Крыму. Выход в богатые южные уезды Северной Таврии представлялся жизненно необходимым. Наши успехи должны были отразиться благоприятно и на нашем политическом положении. В начале мая был окончательно разработан план летней кампании. Он сводился к следующему. Первое. Выдвижение русской армии на линию Бердянск, Пологи, Александровск и Днепр. Второе. Операции по овладению Таманским полуостровом с целью создания на Кубани нового очага борьбы. Третье. Выдвижение на линию Ростов-Таганрог-Донецкий каменно-угольный район, станция Гришина, станция Синельникова. Четвертое. Очищение от Красных Дона и Кубани. Казаки должны были дать живую силу для продолжения борьбы. Пятое. Беспрерывные укрепления крымских перешейков. Доведение укреплений до крепостного типа. Шестое. Создание в Крыму базы для вооруженных сил Юга России.